стремясь выйти к Сарепте на сообщение Кавказской армии. В ряде упорных боев наши части понесли тяжелые потери. Особенно тяжела была потеря серьезно раненного вооруженной пулей в голову начальника Астраханской дивизии генерала Савельева. Блестящий кавалерийский начальник, прекрасно разбиравшийся в обстановке, храбрый и решительный, Он весьма удачно в течение двух месяцев действовал со своей дивизией, обеспечивая тыл армии с юга. К 27 августа «Красные» заняли райгород. Дальнейшее их продвижение угрожало положению Кавказской армии. Я решил после победы 27 августа перебросить на Черноярское направление Третью Кубанскую дивизию, объединив командование всеми войсками на этом направлении, в руках начальника последней, генерала Бабиева. С возвращением в строй генерала Бабиева, временно командовавший Третьей дивизией генерал Мамонов, был назначен начальником Второй дивизии. Ему ставилось задачей разбить противника и в дальнейшем овладеть Черным Яром, чтобы раз навсегда покончить с черноярской группой красных. Рядом успешных боев генерал Бабиев отбросил противника в укрепленный черноярский лагерь. Часть его конницы, обойдя Черный Яр с юга, вышла к Волге на участке Грачевское соленое займище. С 1 по 10 сентября части генерала Бабиева захватили 3000 пленных, 9 орудий и 15 пулеметов. Черноярская группа красных потеряла свою активность. На Северном фронте Кавказской армии красные спешно пополняли и приводили в порядок свои разбитые в конце августа армии. 7 сентября противник повел второе наступление на царицын, избегая прежнего дробления на две изолированные одна от другой группы и направляя главный удар на Котлубань. Наша группировка, в общем, оставалась прежней. Первый кубанский корпус на укрепленной царицынской позиции, имея конницу и пластунов на передовой позиции к северу от Орловской балки и Саратовский конный дивизион в хуторе Безроднинском, Конница генерала Улагая, усиленная четвертым пластунским батальоном у станции Котлубань. 8 сентября завязался бой передовых частей на линии балка «Сухая мечетка» Высота 392, балка Грачи, хутор Грачевский. 9 сентября противник повел энергичное наступление на станцию Котлубань со стороны хуторов Варламов и Араканцев, направляя в то же время крупные силы конницы корпуса Жлобы западнее реки Котлубань во фланг и тыл генералу Улагаю. Движение это сперва имело успех, И передовые части красных проникли почти до хуторов рассошенских. Удар первой конной дивизии, угрожавший отрезать противника, вынудил конницу жлобы поспешно отойти на север. Положение к западу от железной дороги было восстановлено. В районе, непосредственно прилегающем к железной дороге, 4-й Пластунский батальон удержал свое расположение. Далее на восток. Генерал Мамонов со второй Кубанской дивизией, поддержанный танками, не допустил противника перейти линию Древнего Вала. В общем, день прошел для нас успешно. Однако силы противника далеко не были исчерпаны. Я предвидел повторение атак на группу генерала Улагая и поспешил усилить ее за счет первого Кубанского корпуса, перебросив к Тлубани сначала Кабардинскую дивизию, бывшую Сводногорское, а затем и бригаду первой Кубанской дивизии. 10 сентября бой возобновился. Считая наиболее слабым свой правый фланг, генерал улагается сосредоточил к востоку от железной дороги между станцией Котлубань и хутором Грачи под общим начальством генерала Мамонова вторую Кубанскую дивизию, Кабардинскую дивизию.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 оставалось неизменной во все время последующих боев. С утра 11 сентября красные возобновили наступление против генерала Улагая, введя главную атаку значительными силами пехоты и конницы восточной железной дороги.